Глава третья. За день мы порядочно-таки утомились. Осмотрев станционные пути, кладовые и товарную станцию, Шерлок Холмс нашел, что красть товар при подобном хаосе не представляет никакого труда. «Было бы чудом, если бы его не крали», — сказал он. «Первое, что бросается в глаза, это то, что никто из служащих не находится на своем месте». «Я удивляюсь, как тут до сих пор не украли самого начальника станции и участкового инженера. Вероятно, они не представляют из себя большой ценности», — ответил я. «Вполне согласен с вами, дорогой Ватсон», — рассмеялся Холмс. После обеда мы поспали, а вечером пошли на станцию. Кондукторы и вообще станционные служащие еще не знали нас в лицо, и поэтому мы без всякого труда сторговались с оберкондуктором товарного поезда, который разрешил нам проехать кругом Байкала за 8 гривен. Холмс умышленно поехал безбилетным пассажиром, так как безбилетная публика ни в ком не возбуждала подозрений. В 10 часов вечера поезд тронулся. Ночь была темная, а огромные скалы с правой стороны еще более усиливали мрак. Громадный Байкал мирно дремал среди утесистых берегов, терявшихся во мраке, чуть поблескивая своей темно-стальной водяной гладью. Поезд грузно подымался в гору, изредка останавливаясь на мрачных, словно гнезда разбойников, станциях и поминутно ныряя из одного туннеля в другой. Мы стояли на одной из средних площадок, любуясь суровой картиной сибирской ночи. Часа через три мы подъехали к небольшой станции, Было около половины первого ночи. Ноги наши устали от неподвижного стояния и сидения на площадке, и Шерлок Холмс предложил мне промяться по платформе. Вероятно, ради экономии половина фонарей на станции не была зажжена, и поэтому везде было темно. Мы ходили взад и вперед по платформе, ожидая звонка. Вдруг громкий мужской голос крикнул в темноте. «Слышь ты, Бурмистров, плюнь ты на свой паровоз!» «Иду!» — ответил голос с паровоза. «Ну скорее, а то водка уж давно ждет!» «А когда поезд пустишь?» «Когда наужинаемся, тогда и пущу!» Голоса смолкли. Подойдя к паровозу, мы увидели на нем лишь одного кочегара. «Скоро ли поезд пойдет?» Спросил его Холмс. «А вот когда машинист поужинает?» Ответил невозмутимо кочегар. «Аль не видал, что он к начальнику станции пошел». «Вы слышали?» Как-то растерянно пробормотал Холмс, когда мы отошли от паровоза. «Слышал», — ответил я. «Это у них называется расписанием». Посмотрим, что будет дальше». Ждать пришлось долго, так как машинист ужинал около двух часов. Наконец он вышел из станционного дома, сильно шатаясь, в сопровождении еще более пьяного начальника станции. «И боюсь же я этой сволочи корреспондентов!» громко резонировал начальник станции, продолжая очевидно начатую раньше беседу. — Прежде эта дрянь сюда не заезжала, было вольготно, а как пошла война, так они и потянули, словно нечистая сила. — Да... — протянул басом машинист. — А главное, не знаешь, откуда он вынырнет, — продолжал начальник станции. — Даже среди военных завелись. Приедет, вынюхает и сгинет. — А ты бы какого-нибудь эдак под колесо, будто нечаянно. — Не ухватишь, брат. Рыдки и очень. И все с пассажирскими поездами ездят. Где их разберешь? Слава тебе, Господи, что еще на товарных не рыщут. Сразу бы нас на одно жалование посадили. Черти! Выругался машинист. Они подошли к паровозу. Не выпить ли что ли еще коньячку на дорожку? Предложил начальник станции. Ну что ж. Эй, Ванька! Крикнул начальник. Тащи-ка коньяк и рюмки к паровозу. Приятели сели на траву, и через несколько минут снова принялись за питье. Притаившись за вагоном, мы слушали их разговор. «Сколько вагонов взял?» – спрашивал голос начальника станции. «У оберьянца?» «Да, два. Много ли получил?» «По двадцати рублей за вагон». «Он мне уж на тебя жаловался», – говорит, – «грабеж». «Пущай! Ты на медне показал мне эти вагоны, но я и велел отцепить их от поезда». Он заметил и ко мне. «По какому, — кричит, — праву опять отцеплены вагоны? Они прямого сообщения, а из России идут уже четвертый месяц. Это безобразие!» Ну и пошел кричать. А я ему и говорю, «Поезд на подъем пойдет, состав чур тяжел, так что задние вагоны отцепить пришлось. Паровоз не вытянет». «Ну, он к тебе, вероятно, и пошел». «Да-да, ну я ему и сказал, что машинисту виднее». «Кричал, орал, что пожалуется. Да ведь я знаю этих купцов. Кончил ведь тем, что заплатил». «Ха-ха-ха-ха!» расхохотался машинист. «Чего ты? А я подумал, сколько влезет купцу доставки нормальной скоростью вагон со своим товаром от Москвы до Хорбина?» «Я как-то высчитывал», — весело ответил начальник станции. «По моему расчету он должен кроме тарифа заплатить рублей двести за вагон». «Во время войны и больше было». «Да, тогда и до тысячи доходило». «Ну-ка, хлопнем». «Ванзим». «Заработали по две красненьких, и ладно». «Завтра я на вагонах купца Лиу Пинюна заработаю», проговорил начальник станции. «В ремонт?» «Да, скажу, что нахожу их сломанными. Надо, мол, в депо отправить, а перегружать груз нельзя, потому что пломбы в Москве наложены». Постоять денька два на запасном пути? Так небось раскошелится, а то и месяц продержу!» Оба весело загоготали. Снова послышалось бульканье бутылки, но через полчаса бутылка была, вероятно, допита, и сильно пьяный машинист, простившись с приятелем, полез на паровоз. Раздался третий звонок. Поезд дернуло так, что мы с Холмсом едва не вылетели с площадки. «Однако...» «Ездить на этих поездах кажется опаснее, чем охотиться за самым отчаянным разбойником», — заворчал Шерлок Холмс.